Новости спорта. Вчера состоялся бой между братьями Кличко. После поединка выигрывший Виталий пообещал отомстить за брата. Кабинет хозяйки косметического салона вваливается разъяренный клиент. Это безобразие. Это, это, это, это безобразие. Я записался в солярий на два часа. Ну, а меня а... выставили через 15 минут. такое? По, вы понимаете, по инструкции в солярии можно находиться не более 15 минут, понимаете? Не знаю, сколько там можно находиться, но мне надо завтра вернуться с моря. <свят> но, э, если я на море... Народная примета. Если ты пришел в первом часу ночь домой, Пьяный от любовницы, а жена и тёша делают вид, что ничего не произошло, значит еда отравлена. Топор наточен, спать нельзя, а то зарубят. Девушка, а девушка? <смех> да? М можно вас поцеловать в губы, а? Я вам так нравлюсь. <смех> Нет, я просто хочу преодолеть в себе комплекс брезгливости. <смех> Чижеров, а вы хорошо подумали о своей зарплате перед тем, как мне хамить? Нет, перед тем, как хамить, я подумал о ней очень плохо.